Дежери рано их покинул. Он предпочел общество старушки, знавшей с младенческих лет как его, так и его братьев, и отправился в маленький домик, где мать Набоба приняла его в скромной комнате с белыми занавесками и светлыми обоями на стенах, увешанных фотографиями и картинками. Здесь она пыталась воскресить свое прошлое бедной труженицы с помощью реликвий, уцелевших от разорения. Мирно текла беседа между Полем и красивой старухой с правильными и строгими чертами лица, с волосами белыми и пушистыми, как ее пряжа, с плоской грудью, повязанной зеленой косынкой. Она сидела против него, держась прямо, ни разу за всю свою жизнь она не прислонилась к спинке стула, ни разу не села в кресло. Он называл ее Франсуазой. Она его господином Полем. Они были старые друзья. Угадайте, о чем они говорили? Об ее внуках, конечно, о трех сыновьях Бернара, которых она не знала и с которыми так хотела бы познакомиться. Ах, господин Поль, я жду не дождусь их. Я была бы так счастлива, если бы он привез ко мне своих трех малышей вместо всех этих знатных господ. Подумайте, ведь я видела их только на фотографиях, которые здесь висят. Их матери я побаиваюсь. Это настоящая светская дама, урожденная Авшен, Но дети, я уверена, не такие гордые. Они полюбят свою старую бабушку. Мне бы казалось, что я вижу Бернара снова ребенком. И я постаралась бы дать им то, чего не дала их отцу, потому что... Знаете ли, господин Поль, родители не всегда бывают справедливы. У них есть любимцы, но Бог справедлив. Во что только он превращает куколок, которых наряжали или лели в ущерб другим. Баловство родителей часто приносит несчастье детям. Она вздохнула, бросив взгляд в сторону Большого Алькова, с ламбрикеном и спущенными занавесками, откуда по временам вырывалось тяжелое неровное дыхание, похожее на стон спящего ребенка, которого прибили и который сильно плакал. Тяжелые шаги послышались на лестнице, и вслед за тем хрипловатый голос произнес совсем тихо. Не бойтесь, это я. В комнату вошел Жансуле. Все уже улеглись в замке и он, зная привычки матери, зная, что ее лампа гаснет в доме последней, пришел повидаться со своей дорогой старушкой, поговорить с ней и сказать те нежные слова, которыми они не могли обменяться при посторонних. «Не уходите, милый Поль, вы нас нисколько не стесняете». Превратившись в ребенка, снова увидевшего мать, он такой большой и грузно, опустился перед ней на колени и стал осыпать ее ласками и говорить ласковые слова. Она тоже была счастлива тем, что он здесь, подле нее, однако чувствовала себя несколько смущенной, видя в нем необыкновенное, всесильное существо. Она взирала на него в простоте душевной, как на олимпийского бога, появляющегося среди грома и молнии и обладающего всемогуществом. Она говорила с ним, расспрашивала, доволен ли он своими друзьями, хороши ли по-прежнему его дела, не решаясь, однако, обратиться к нему с вопросом, который задала Полю, почему не привезли ко мне моих внуков. Но он сам об этом заговорил. Они учатся в пансионе, мама. Как только наступят каникулы, я пришлю их к вам с Бомпеном, Вы, конечно, помните Бомпена, Жан-Батиста. И они останутся у вас на два месяца. Они будут сидеть с вами, слушать ваши чудные сказки и будут засыпать, положив голову на ваш фартук. Вот так. Он положил свою курчавую голову, тяжелую, как слиток металла, на колени старухи. И ему припомнились чудесные вечера, когда он, маленький мальчик, засыпал в таком положении, если ему это разрешали, если голова старшего еще оставляла ему местечко. Впервые после своего возвращения во Францию он вкушал несколько минут блаженного покоя, столь похожих на его шумную, суетливую жизнь, прижавшись к старому материнскому сердцу, которая стучало так же ровно как маятник столетних часов стоявших в углу комнаты казалось глубокая тишина деревенской ночи парила над беспредельным пространством вдруг такой же тяжелый стон уснувшего в слезах ребенка донесся из глубины комнаты жансуле поднял голову посмотрел на мать и тихо спросил это он да ответила она, «я его сюда кладу, я могу ему понадобиться ночью. Мне бы очень хотелось взглянуть на него, поцеловать. Идем». Старуха поднялась, выражение лица у нее было суровое. Она взяла лампу, подошла к Олькову, отдернула занавеску и подала знак сыну бесшумно приблизиться. «Он спал». И бесспорно во сне что-то ожило в нем, то, что исчезало, когда он бодрствовал, ибо вместо оцепенения, в котором он пребывал целыми днями, сильная дрожь сотрясала его тело, и на помертвевшем, лишенном всякого выражения лице, появилась страдальческая, полная горечь и складка. Оно болезненно исказилось. Жан-Сулей взволнованно смотрел на это похудевшее лицо, поблекшее и землистое, на котором борода, забрав все жизненные соки, росла с необычайной силой, потом склонился, коснулся губами влажного от пота лба и, чувствуя, что брат весь затрепетал, сказал тихо, серьезно, с уважением, как говорят главе семьи, «Здравствуй, старший Возможно, что плененная душа услышала его из глубины мрачного чистилища. Губы несчастного зашеверились, и протяжный стон раздался в ответ. Крик отчаяния, жалоба, летевшая издалека. Бессильные слезы навернулись на глаза Франсуазы и младшего сына, и у обоих вырвался один и тот же возглас, в котором звучало Общее горе. На следующий день с самого утра началась суматоха. Прибыли актрисы и актеры, обрушилась лавина шляпок, шиньонов, высоких сапог, коротких юбок, заученных восклицаний, вуалеток, прикрывающих свеженно лица. В большинстве это были женщины, так как Кардальяк считал, что для Бея сам спектакль представляет мало интереса. Главное в том, чтобы звуки хотя бы и фальшивее излетали из хорошеньких уст, чтобы можно было полюбоваться красивыми руками и стройными ножками полуобнаженных опереточных див. Все знаменитости пластического искусства, подвязавшиеся в его театре, приехали сюда во главе Сами Фара, веселой особой, которая уже не раз запускала свою лапку в кошельки коронованных особ. Сверх того прибыли двое-трое прославленных на подмостках кривляк с бледными лицами, выделявшимися на зелени посаженных в строгом порядке деревьев, такими же меловыми призрачными пятнами, как и находившиеся там гипсовые статуи. Вся эта компания, приведенная в веселое настроение путешествием, непривычным для нее чистым воздухом и широким гостеприимством хозяина, а также надежды что-нибудь извлечь из пребывания в замке всех этих беев, набобов и прочих богачей, хотела только развлекаться, хохотать и петь, причем забавлялась она с простонародной бойкостью семских лодочников, сошедших со своих суденышек на твердую землю. Но Кардальяк был другого мнения. Как только они вышли из экипажей, умылись и позавтракали, им... Роздали роли, и репетиции начались. Нельзя было терять время, работали они в маленькой гостиной, примыкавшей к летней галерее, где уже начали сооружать сцену. Грохот молотков, мелодии куплетов из обозрения, дребезжащие голоса, сопровождаемые визгливой скрипкой капельмейстера, сливаясь с пронзительным криком павлинов на насесте, растворялись в мистрали, который, на своих могучих крыльях, равнодушно уносил все эти звуки без разбора, вместе с яростным стрекотанием своих землячек-цикат. Сидя на крыльце, как на авансцене театра, Кардальяк, следивший за репетициями, отдавал распоряжение толпе рабочих и садовников, приказывал срубить деревья, заслонявшие панораму, набрасывал эскиз триумфальной арки, отправлял депеши, посылал нарочных к мэрам и супрефектам, Варль, требуя оттуда депутацию местных девушек в национальных костюмах, в Барбантану, родину лучших фарандалистов, в Фараман, славившийся дикими быками и резвыми скакунами. А так как подпись Жансуле блистала на всех этих посланиях, Так как в них упоминалось о Туниском бее, то всюду приходили ответы с выражением полнейшей готовности услужить. Телеграф работал без раздыха, нарочные загоняли насмерть лошадей, а маленький Сардонапал из театра «Порт Сен-Мартен» по имени Кардельяк все твердил «Материал бесспорно неплох». Сардонопал легендарный последний царь Ассирийского царства, славившийся своей любовью к роскоши и изнеженностью. Примечание редакции. Он был счастлив тем, что может пригоршнями швырять золото, как бросают зерна в борозду, поставить спектакль на сцене окружностью в 50 миль, показать весь Прованс, уроженцем которого был этот завзятый парижанин, знавши, такие красоты таит в себе местный край. Отстраненная от своих обязанностей, старушка-мать больше не показывалась. Она занималась только фермой и своим немощным сыном. Ее пугали эти толпы гостей, их нахальные слуги, которых трудно было отличить от господ, женщины с наглым и кокетливым видом, гладко выбритые старики, похожие на забывших свой сан священников, все эти сумасброды, гонявшиеся друг за другом ночью по коридорам, бросавшие друг в друга подушки, оторванные от портьер кисти и мокрые губки, превращенные в метательные снаряды. Вечерами она уже не видела сына, ему приходилось оставаться с гостями, число которых все возрастало по мере приближения празднеств. Она не могла даже себе в утешение побеседовать с господином Полем о своих внучатах, так как Жансуле, которого несколько стесняла серьезность его молодого друга, а кроме того, по доброте душевной отправил дожири на несколько дней к братьям. Заботливая хозяйка, у которой поминутно требовали ключи, чтобы достать белье, приготовить комнату или пополнить запас столового серебра, беспокоилась о стопках чудесных узорчатых салфеток о сохранности буфетов и кладовых, припоминая, в каком положении остался после визита покойного Бея замок, словно опустошенный циклоном, и говорила на местном наречии, лихорадочно смачивая льняную нитку своей пряжи. Хоть бы огонь небесный испепелил всех Беев, всех до единого! Наконец наступил знаменательный день, о котором еще сейчас вспоминают в тех краях. К завтраку прибыли префекты и депутаты в парадной форме, со шпагами на боку, мэры, опоясанные шарфами и свежевыбритые приходские священники. За столом, на почетном месте, сидела на этот раз старушка-мать в чипце с новыми абортами, префекты и депутаты сидели рядом с парижскими знаменитостями. Около трех часов пополудни, после этого более роскошного, чем обычно, завтрака, Жансуле в черном фраке и белом галстуке вышел, окруженный гостями, на крыльцо. Его глазам предстала необычайная покрасочность и картина. Среди знамен триумфальных арок и флагов колыхалось море голов. Толпы людей в ярких костюмах разместились по склонам холмов, И в аллеях на лужайке, точно прелестно цветник, красовались самые хорошенькие девушки Арля. Их маленькие смуглые головки грациозно выглядывали из-под кружевных косынок. Ниже разместились, готовые пуститься в пляс, взяв друг друга за руки, барбантанские фарандалисты с развивающимися лентами, в шляпах, сдвинутых на ухо, с красными поясами вокруг бедер. Тамбурины они поставили сзади. Под ними, на спускающейся уступами насыпи, расположились, построившись рядами, члены хоровых кружков. Все в черном, но в ярких шапочках. Впереди знаменосец с решительным видом с плотно сжатыми губами высоко держала резное древка. Еще ниже, на обширной площадке, превращенной в цирковую арену, Стреноженные черные быки и всадники из скамарги с трезубцами в руках, в коротких штанах, верхом на маленьких лошадках с белой гривой. Дальше снова знамена, каски, штыки, до самой триумфальной арки у входа. А на том берегу реки, через которую две железнодорожные компании перебросили понтонный мост, чтобы можно было прямо со станции попасть, всен Сен-Роман несметные толпы народа, целые селения, прибывшие со всех концов, с криками сгрудились в пыли на Жефасской дороге, уселись на краю канав, вскарабкались на вязы, взгромоздились на тележке, окаймляя шествие мощной живой изгородью. Над всем этим высился огромный диск жгучего солнца, свет которого рассеиваемый капризным ветром во всех направлениях, играл на меди тамбуринов, на остриях трезубцев, на бахроме знамен. А величественная Рона, буйная и вольная, уносила в море движущуюся картину этого поистине королевского празднества. При виде такого великолепия, которое сверкало золотом его сундуков, На Набок почувствовал восторг и гордость. «Как красиво!» — сказал он бледнее, а мать его, стоя за ним и тоже побледнев, но от какого-то неописуемого страха прошептала. «Для человека это слишком красиво. Можно подумать, что сюда явится сам Господь». Чувство старой крестьянки-католички разделяло, не отдавая себе в этом отчета, и вся толпа, собравшаяся на дорогах, словно для грандиозной праздничной процессии тела Господня. Приезд восточного владыки к местному уроженцу вызывал в памяти легенду о трех волхвах, о прибытии Гаспара, царя Мавров к сыну плотника с дарами, золотом, ладаном и мирой В разгар восторженных поздравлений, которыми Осыпали со всех сторон на бобы, появился торжествующий, вспотевший кардальяк, пропадавший с самого утра. «Я же говорил вам, что материал отличный. Что, ловко сработано?» «Вот это постановочка! Я думаю, парижане дорого бы дали, чтобы присутствовать на такой премьере!» Понизив голос из-за находившейся поблизости старухи, он спросил, «Вы разглядели?» Наших орлезянок. Нет. Посмотрите на них получше. На первую, на ту, которая должна поднести букет Бею. Да это Амифера. Ну, конечно, черт побери. Вы понимаете, голубчик, если Бей бросит платок в толпу этих красоток, нужно, чтобы хоть одна подняла его. А эти невинные овечки ничего и не поймут. О, я обо всем позаботился, вот увидите, Все устроено и налажено, как на сцене. Здесь задник, а здесь сад. Чтобы показать, насколько безупречно все организовано, директор взмахнул тростью, и по этой многократно повторенной команде в парке запели хоры, загремели фанфары тамбурины, слившиеся в торжественной мелодии южной народной песни «Жаркое солнце Прованса». Человеческие голоса вместе со звуками медных труб поднялись к небу, знамена надулись, и фарандола, дрогнув, стала делать на месте первые движения А на другом берегу в толпе пробежал ропот, подобный порыву ветра. Он выражал опасения, что Бей прибыл внезапно с другой стороны. Гордальяк снова поднял трость, и огромный оркестр замолк, на этот раз подчинившись ему медленнее. Отдельные ноты заблудились в листве, но большего нельзя было и требовать от постановки, в которой участвовало три тысячи человек. В эту минуту приблизились экипажи, в том числе парадные кареты, уже участвовавшие в празднествах в честь покойного Бея, Две большие кареты, розовые с позолотой по тунисской моде. Старуха Женсуле дрожала над ними, как над святыней. Их выкатили из сарая с такими же свежевыкрашенными кузовами, с такой же новенькой обивкой и блестящей золотой бахромой, как в день, когда они вышли из мастерской каретника. И тут тоже, — сказалась изобретательность Кардальяка, — вместо лошадей Слишком тяжеловесных для этих воздушных по росписи и общему виду экипажей, он приказал впрячь восемь мулов, разукрашенных бантами, помпонами и серебряными бубенчиками, покрытых в виде попон чудесными циновками, которыми славится Прованс, заимствовавший искусство их плетения у арабов и усовершенствовавший его. Уж если и это не произведет впечатление на Бея. на боб, Монповон, префект и один из генералов сели в первую из этих карет, а остальные разместились во второй и в других, следовавших за ними экипажах. Священники и мэры, вдохновленные всей этой пышностью, поспешили стать во главе хоровых кружков своих приходов. Певчи должны были идти впереди. Все пришло в движение по дороге в Жифас. Стояла прекрасная погода, только очень жаркая, наступившая на три месяца раньше положенного ей срока, что нередко случается в этом знойном крае, где буйная природа всегда спешит, где все зреет раньше времени. Хотя не видно было ни одного облачка, но неподвижность воздуха, Ветер, внезапно улегшийся, как спущенный парус, ослепительное, словно раскаленная до бела небо, безмолвная торжественность пейзажа, все говорило о том, что где-то в каком-то уголке горизонта собирается гроза. Оцепенение, в котором пребывала природа, мало-помалу передалось и живым существам. Слышались только звон бубенчиков на мулах, двигавшихся медленной иноходью, и тяжелый ритмичный поступь шагавших по хрустящей пыли певчих, которых Кордальяк расставил группами на некотором расстоянии одна от другой, и время от времени в гудевшей двойной изгороди, окаймлявшей уходившую бесконечную даль дорогу, раздавались возгласы, детский гомон или крики продавцов свежей воды, постоянных спутников, всех южных праздников под открытым небом. Да опустите же окно, генерал, ведь дышать невозможно, проговорил весь красный Монповон, опасавшийся за свои румяна. Когда опустили окна, толпа улицы зрела сановников, отиравших платками преисполненные величия, налитые кровью лица, встревоженных ожиданием бея, ожиданием грозы, ожиданием чего-то необыкновенного. Еще одна триумфальная арка, а за ней же фас с его длинной, вымощенной крупным булыжником улицей, устланной пальмовыми ветками. Грязные ветхие домишки были украшены цветами и пестрыми тканями. В стороне от деревни белый прямоугольный вокзал, брошенный как игральная кость на краю дороги, Типичный маленький деревенский вокзал, затерянный среди виноградных лос, с единственным всегда пустым залом для пассажиров, где изредка увидишь в углу старуху с узлами, пришедшую за три часа до отхода поезда.